Глава седьмая. Орлиная дорога. Возле развилки, отмеченной сложенным из камней путевым знаком, Шрам свернул на боковую тропу и пустил лошадей шагом, чтобы дать им отдохнуть. — Куда ты нас ведешь? — с тревогой спросила царевна. — Ты знаешь дорогу? — Да. Мы прибыли этим путем во владение рода Зерик. Мы сейчас пойдем на Арза Эреди. Надеюсь, люди Аршага туда не полезут. Вскоре лес начал редеть, а затем и вовсе остался внизу, сменившись с зарослями колючего кустарника. Потом пропали они. Теперь Сарсан с невестой ехали через безжизненное каменистое плоскогорье. Где-то здесь, совсем недавно и состоялась охота на Мархура. Также нависали над длинными пологими склонами два пика... А в седловине между ними лежало тяжелое облако. Шрам прищурился. Там, где Юна видела лишь заснеженный склон, он старался рассмотреть тропу, что тянулась вверх, исчезая в этом самом облаке. Святое солнце, нам что туда? – воскликнула Юна, осознав, куда он смотрит. Но там же огромная туча. Вот и хорошо, нас мне не найдут. «Мне не нравится эта дорога. Даже если мы не заблудимся в тучи, посмотри, какой крутой подъем и сколько снега. А если опять сойдет лавина?» «Другой дороги нет», — кратко ответил Ширам. Когда прошла горячка боя, начали все сильнее болеть раны, которых Сарсан в ущелье почти не заметил. Рана в бедре отдавалась при каждом шаге, хотя стрелу из нее он выдернул еще внизу. А в плече стрела так и торчала, покачиваясь, пока шрам не обломил ее, зарычав от боли. Стылая каменистая пустошь, исчерченная бесчетными ледяными ручьями, шла все круче вверх. Вначале снег едва припорошил камни, потом сменился с жестким, свежавшимся настом, какой не тает и летом. Облака клубились вокруг, будто пар над кипящим молоком. А Юне порой казалось, что она вот-вот услышит в тумане позвякивание колокольчиков пасущихся овец. Да вот только никакие овцы не стали бы забираться так высоко. Царевне было совершенно непонятно, по каким приметам Шрам находит тропу. Но возникающие время от времени в тумане каменные вешки, торчащие из снега, указывали, что они все еще на верном пути. Охотничьи пустоши остались внизу. Теперь устрашающая седловина, затянутая густым облаком, нависала прямо над головой. Вдобавок в воздухе начали кружиться снежинки. А Аюна поглубже нахлобучила на голову куколь мехового плаща. «Шрам, снег пошел. Мы точно не заблудимся?» «Не должны». Шрам поглядел наверх. До брюха тучи казалось, можно дотронуться вытянутой рукой. «Снег не страшно, лишь бы не метель!» Над самым склоном вдруг змеей пронеслась поземка. Раздался глухой треск, и большой кусок наста вперемешку с мелкими булыжниками вдруг пополз вниз прямо из-под ног коня царевны. Ее буланый конек испуганно заржал, шарахнулся в сторону. Не ожидавшая такого, царевна вылетела из седла и повалилась в снег. А конь умчался вниз и скоро исчез в снегопаде шрам натянул поводья спрыгнул на землю кинулся к царевне подхватил ее и оттащил с опасного места а юна в снегу с ног до головы вцепилась в шрама словно он спас ее утопающую из реки холод проникал ей в рукава и за ворот но она сидела неподвижно глядя как уползает вниз кусок склона мы только что там были стучала у нее в мыслях мы могли тоже и цела Вырвал ее из оцепенения голос Сарсана. «Да, тогда идем дальше. Нечего тут рассиживать. Похоже, скоро начнется метель. Прежде снегопада надо добраться до убежища». Он помог Аюне взобраться на своего коня и, прихрамывая, повел его в поводу наверх, прямо в снежную круговерть. «Я помню дорогу», — беззвучно шептал он то ли царевне, то ли себе. «Мы пройдем!» Прозрачное кружево летящих снежинок превращалось в колышущуюся белую завесу. Вскоре Аюни начал оказаться, что на свете нет ничего, кроме снега. Воздух был сухим и холодным. Каждый вдох давался с трудом. Голову царевны будто стянули железным обручем. В ушах у девушки зазвучали странные нездешние голоса. Она то и дело оглядывалась, думая, что ее кто-то окликает из снегопада, но никого не видела. Потом она смотрела на черную голову Ширама, который мерно шагал, ведя лошадь вперед, и голоса отступали. Но от тревожных мыслей избавиться было куда сложнее. «Куда мы идем? Может, мы давно заблудились? Может, мы идем в обратную сторону, и сейчас попадем прямо в руки Аршага?» Впрочем, теперь Аюне даже казалось, что это было бы не так плохо по сравнению с тем, что творилось вокруг. В лесном ущелье в них летели стрелы, а здесь убийцами стали сами горы, снег, мороз и ветер. какой-то миг царевна ощутила, что ей нечем дышать. Она глотала воздух, как вытащенная из воды рыба, и все равно задыхалась. Снег теперь летел то сбоку, то снизу. Она не понимала, едет она, летит или давно уже умерла. Потом вдруг Аюна осознала, что лежит в снегу, хотя думала, что едет верхом. конь куда-то пропал. Шрам пытался поднять ее, а она лишь улыбалась ему подвой двой пурги, проваливаясь в сон. — Осталось недалеко. Вставай, царевна! Надо выйти к охотничьей хижине на перевале, и мы спасены. — Я иду, — закрывая глаза, отвечала Аюна. Ей казалось, что ее тело стало легким, как перышко, что она летит вместе со снежинками. Жесткая рука шрама вытащила ее из этого сладкого забытья, резко встряхнула. А юна нехотя открыла глаза и, увиденное, мгновенно вернула ее в явь, а может и в ночной кошмар. Что делает Сарсан? Конь, который принес их в эти гиблые места, неподвижно лежал на боку с разрезанным горлом. Под головой его уже натекла лужа крови, над раной склонил голову Ширам. — Зачем он прижимает лицо к конской шее? Ширам поднял голову, повернулся, и Аюна вскрикнула от ужаса. Лицо и руки Сарсана были испачканы в крови. — Иди сюда, царевна! — сказал Ширам, утирая кровь, стекающую по подбородку. — Надо напиться конской крови, иначе мы умрем здесь. Это наша единственная надежда добраться до убежища. «Нет, я не буду!» Сарсан схватил царевну за шиворот, поднял и ткнул лицом в еще горячую конскую шею. «Эй, не заставляй меня думать, что я убил его напрасно!» Бешеная ярость в его голосе заставила послушаться. а юна приникла к ране и принялась глотать горячую соленую кровь. Ей казалось, что ее вот-вот стошнит. Но как неудивительно. Вместо этого юна вдруг ощутила небывалый прилив сил. Она вскочила на ноги. «Идем!» «Хорошо!» — выдохнул Шрам. Он схватил ее за руку, увлекая за собой. «Продержись еще немного, царевна, уже недалеко!» Он сделал шаг, резко побледнел, выпустил ее руку и свалился ничком в снег. А Юна стояла над ним и над мертвым конем, чувствуя себя так, словно осталась одним единственным живым существом на всем белом свете, в этом жестоком, ненавидящем ее мире. Ветер прекратился, и холодное слепое облако опустилось на перевал. Снегопад прекратился, но с каждым мгновением становилось все холоднее». А Юна не понимала, то ли это перевал выпивает из нее силы, то ли рана Ширама, которая шаг за шагом высасывала из него жизнь, так действовала на нее. Они медленно брели дальше в густом ледяном тумане. Куда, в какую сторону, теперь было совсем непонятно. А Юна лишь старалась идти вверх. Теперь уже не Шерам поддерживал ее, а она сама тащила вождя Накхов, закинув его руку себе на плечо. Тот лишь скрипел зубами, наступая на раненую ногу, и с каждым шагом как будто становился все тяжелее. «Давай, Шерам!» — твердила царевна. «Сам же сказал, если догонят, убьют. Нельзя останавливаться!» Она волокла с Арсана сквозь туман, думая лишь о том, чтобы не упасть в сугроб. «Проклятый наг! с ненавистью думала она. «Такой мелкий, такой тяжелый! Как он посмел дать себя ранить? Это он должен нести меня на руках в убежище, а не я его!» А в следующий миг ее начинала разбирать злость на себя и терзала чувство вины. «Почему она не заметила, что шрам хромает? Как только позволила ему отдать ей коня и идти пешком с раненной ногой!» шрам оступился и упал на колено. А Юна застонала от злости и отчаяния. Она вовсе не была уверена, что сможет поднять его. Останавливаться нельзя. Это она очень хорошо понимала. Смерть витала рядом, меняя обличья. А смерть, что гналась за ними с воинами, была быстрой и жестокой. А что сторожила их на перевале, беззвучно летела рядом, глядя синими глазами и улыбаясь. Она была тихой, медленной и, пожалуй, даже приятной. А Аюни вдруг почудилась позади в метели ржанья лошадей, и от ужаса ее катила волной то ли мороза, то ли жара. Она и сама не поняла, что будет с ней и с Арсаном, если их поймают. Шрамы, разумеется, убьют, и повезет, если быстро. Аюни вспомнилось, как венды срезали кожу с пленных». Она была уверена, что Накхи способны и на худшее. «Они не люди, а всего лишь двуногие змеи. Ну, а она, солнечная царевна, дочь и свархи на земле — ничто, пустое место для змей-поклонников. Злобные сестры Найи, пожалуй, будут рады отдать ее жизнь в жертву их ядовитой матери». Или Аршак оставит ее среди своих женщин исключительно ради того, чтобы хвастаться другим Сааром новой рабыней, сестрой государя Аратты? Какой позор! «Вставай — Вставай! — зашипела она, дергая Сарсана за руку. — Не время отдыхать! Шрам, хотя едва понимая, что происходит, услышал ее. Упрямо склонив голову, он приподнялся, вставая на ноги а юна за плечо которое он при этом с силой ухватился чуть не упала под ломающей спину тяжестью в какой то миг ей казалось что шрам не поднимется но она недооценивала его силы и упорство сарсан отпустил ее плечо и зашагал в белое облачное марево с таким видом будто твердо знал куда идти царевна поспешила за ним а если он умрет промелькнула у нее мысль отец сварха «Что будет со мной?» Тишину не нарушало ничего, кроме скрипа снега под их ногами. В то же время начали редеть окутывающие перевал облака. Сплошной мутно-белый сумрак сменился вихрем стремительно летящих куда-то клочьев. Налетел порыв ветра, и последние остатки облаков сдуло прочь, а перевал залил ослепительный свет луны. А юные шрам стояли в снегу под усыпанным звездами небом. Со всех сторон поднимались к небу заснеженные горные пики. Никто прежде не осмеливался подниматься на арзе в начале зимы. Ширам повернулся к царевне и поднял руку, куда-то указывая. — Там! — едва выговорил он. Совсем недалеко от них, чуть выше, напротив сияющего россыпями звезд неба темнел силуэт, Приземистой, похожая на каменный склеп хижины с плоской крышей. Аюне бы обрадоваться, но царевна не ощутила ничего, кроме невероятной усталости. Казалось, до убежища было рукой подать, но путь до него через снежную целину показался царевне бесконечным. Она даже не подозревала, что можно так уставать. Мертвенный пустой воздух как будто вовсе не годился для дыхания. Наконец они достигли неведомо кем сложенного домишки без окон. На крыше лежал огромный сугроб, низкую дверь пришлось откапывать. А юна с трудом разгребла снег у входа и, дергая дверь, сумела открыть ее настолько, чтобы можно было протиснуться внутрь. Святое солнце! Внутри было, кажется, еще холоднее, чем снаружи. Но, по крайней мере, тут не было ветра. — Жива и огнива! — послышался шепот Нагха. — Шрам, я никогда... Больше сарсан не сказал ни слова, упал ничком на земляной пол и потерял сознание. А может, и умер. Сколько ни тормошило его Аюна, не отзывался. Пришлось ей оттащить безвольное тело в угол, наподобие лежанки, еле заметной в темноте, и самой разводить занемевшими руками огонь в обмазанной глиной печке. Это заняло куда больше времени, чем она надеялась. К счастью, кто-то оставил в хижине запас дров, как это было принято у пастухов и охотников. Правда, дрова больше напоминали обледеневшие бруски и не желали разгораться. Искры напрасно сыпались из-под кресала на мох, который от тепла не загорался, а лишь оттаивал и размокал. Слезы отчаяния сочились из глаз царевны, и только одна мысль понуждала ее не оставлять попыток. И если она не разожжет огонь, то они точно не переживут эту ночь. Наконец, язычки пламени перестали гаснуть, едва родившись, и дрова неохотно начали тлеть. По стенам побежали отблески пламени, темнота а Юна опустилась на колени у печки и замерла, протягивая ладони к огню. Покосневшие пальцы медленно возвращалась кровь, обжигая болью. Но это было знаком, что руки оживают. Она долго сидела, почти обняв печку, пропитываясь теплом. Она сидела так, пока не ощутила, что засыпает. Шрам. Как он? Спохватившись, она встала и присела на край низкой лежанки у противоположной стены, на которой ничком лежал Накх. Жив ли он еще? Аюна попробовала перевернуть его на спину и задела обломок стрелы, торчавший из раны в плече. Шрам застонал, так и не очнувшись. «Надо вытащить наконечник и перевязать рану», — подумала девушка, — «иначе горячки не избежать». К хижине между тем понемногу становилось теплее. Изо рта еще вырывался пар, но уже можно было снять плащ. Аюна набросила его на Саарсана, нашла глубокую плошку на каменном подобии полки, набрала в нее снега, поставила на печку. Рядом отыскался небольшой масляный светильник. Снег растаял, но вода так и не закипела, лишь нагрелась. Аюна отпила немного, сжмурясь от удовольствия. В домешке пахло дымом и мокрыми шкурами. Стены уже не покрывала изнутри белая изморозь, по ним сочились капли воды. Дым из печки ел глаза, неохотно уходя в вытяжное отверстие. Ветер загонял его обратно. А юна выглянула наружу, ей в лицо ударила колючая снежная крупа. — Опять метель. Как вовремя мы сюда добрались, — подумала царевна, крепко закрывая дверь. Задержались бы на перевале, замелобы, нашли бы настолько весной. Она поставила масляный светильник поближе к лежанке шрама и занялась его раной. Дело было ей знакомое. Царевна учили выращивать не только болезни, но и раны, нанесенные оружием. Ей даже приходилось вынимать случайную стрелу, угодившую в невезучего загонщика на степной охоте. Правда, там оказалось достаточно просто протолкнуть ее сквозь плоть, срезав оперения. И, конечно, это происходило не в горной хижине темной и дымной. Разрезав рукав и оглядев рану, аюна прикусила губу. Наконечник на их удачу был гладким, беззазубрен, но крепко застрял в кости. Царевна достала нож, вздохнула и быстрыми четкими движениями сделала два глубоких разреза рядом с наконечником. Теперь оставалось лишь раздвинуть мясо и ухватить покрепче обломок стрелы. Главное, чтобы наконечник не соскочил с древка. Как его доставать в этом случае, она знала, но нужных щипцов у нее при себе не было. Взявшись за обломок стрелы как можно ближе к железу, она принялась осторожно раскачивать его, надеясь, что наконечник не засел слишком глубоко и шрам в беспамятстве не свалит ее ударом с ног. Видела она и такое. Но Сарсан лишь резко дернулся, распахнув невидящие глаза, когда окровавленный наконечник вышел из раны. Аюна перевела дух, вознося благодарности свархи. Она промыла рану и перевязала ее, оторвав кусок своего подола. На миг ей стало тревожно, уж слишком тихо лежал Ширам. Но Нак дышал ровно, и Аюна решила, что на сегодня с нее хватит. Она забралась на лежанку, крепко прижалась к жениху, накрылась с головой меховым плащом и мгновенно заснула. Юна разбудила холодное дуновение, коснувшееся ее лица. Она сонно приоткрыла глаза, не сразу осознав, где она. Вокруг было темно, в печке уютно подмигивали угли, но откуда-то упорно тянуло стужей. Царевна приподнялась на локте и увидела, что дверь открыта, и ветер уже намел у порога небольшой сугроб. В следующий миг она поняла, что на ложе одна. Шрам исчез. Девушка вскочила с лежанки, наспех накинула на плечи плащ бросилась к двери, выглянула наружу. Там вовсю мела пурга. — Шрам! — крикнула она, озираясь. — Вокруг никого не было. — Что же делать? — думала она лихорадочно. — Отойти от хижины, поискать его? А если потеряюсь в метели? Аюна все же решилась выйти наружу. Ветер тут же подхватил пол ее плаща, разметал пряди волос. Ночь была пронизана странным серебристым светом, словно полная луна светила сквозь летящий снег. Аюна встрепенулась. Ей почудилась черная тень, стоящая в шагах в пяти от нее. «Госпожа!» — раздался негромкий голос. «Санцелика Аюна!» Ее сковало ужасом. Это был не шрам. Когда тень приблизилась, и Аюна смогла ее как следует рассмотреть, у нее волосы зашевелились. Она, не отрываясь, глядела в лицо стоящего перед ней молодого Накха. Царевна сразу его узнала, хоть последний раз видела очень давно, еще в столице, в городской крепости Ширама, стоящем на могильной плите. Лоский прямоугольный камень, неподвижное тело на нем. Рядом разложено оружие и мех с вином, чтобы веселее было идти к предкам. Мармар -мар из рода Зерик, друг и родич Ширама, стоял перед ней, словно живой. Аюна вспомнила, как он украдкой поглядывал на нее в переходах лазурного дворца, а потом убил себя, разрываясь между преданностью сарсану и клятвой государю. Призрак поманил ее, а Аюна, сама не зная, что делает, шагнула ему навстречу. — Зачем ты пришел? — шепотом спросила она. — Ты унесла мой лук и плащ, — знакомым голосом ответил мертвец но у меня их давно уже нет их отобрали сразу как я выбралась из крепости нагхов это не страшно улыбнулся мармар -Мар. дай руку и сварха защити меня забормотала юна пытаясь нашарить на груди солнечный диск да сскинут духи лжи и скверны однако призрак не рассеивался напротив протянул ей руку — Пошли со мной, Санцеликая, я отведу тебя туда, где тепло. А юна в ужасе оглянулась и поняла, что не видит хижины. Все-таки она отошла дальше, чем следовало, и потеряла ее в снегопаде. — Где Шрам? — воскликнула она пятясь. — Ты погубил его? — Я здесь! — раздался неподалеку голос Сарсана. Шрам, с трудом ступая в глубоком снегу, подошел к Аюне и сорвал с нее плащ. «И хотел вернуть плащ?» — обратился он к мертвому собрату. «Забирай!» Он швырнул плащ в метель, и тот исчез, будто его и не было. «И оружие?» — напомнил призрак. «У меня нет лука!» Взгляд Шрама остановился на дрожащей царевне. На миг ей показалось, что он ее сейчас толкнет в метель, в дар самому любимому из родичей тому, кто расстался с жизнью ради него, и как ни крути по ее вине. Но Сарсан вытащил из ножи один из своих парных мечей. — Возьми мой меч за твой лук. Это хорошая замена. — Не подходи к нему! — хотела закричать Аюна. В детстве она слышала много сказок про горных духов, что заманивают людей в пропасть, принимая облик их детей, жён или возлюбленных. Шрам, несомненно, должен был тоже знать эти сказки. Однако он направился прямо к призраку, протягивая ему меч вперед рукоятью. Родичи живое и мертвый оказались так близко, что казалось их протянутые руки соприкоснуться. Но когда Шрам разжал пальцы, меч упал в снег и мгновенно пропал в нем. В тот же миг исчез и мармар. -мар. Серебристый туман медленно погас, сменившись обычным снегопадом. «Брат, не спеши, вернись!» — вырвалось у Ширама. Он еще что-то крикнул, а Юна не поняла, что. Когда исчез Мармар, -Мар, она пришла в себя и кинулась к жениху. Тот стоял, глядя перед собой, и что-то бормотал по-накски. Потом упустил голову и прижал руки к лицу. — Пошли! — потянула его за собой царевна. — Нечего тут стоять, надо найти дом! — Как только пропал призрак, метель стала ослабевать, а Юна увидела слабую полосу света, что пробивалась из приоткрытой двери их убежища. — А вот и наш дом! — воскликнула она. — Пошли, тепло уходит! Вернувшись, Ширам долго сидел у печи и смотрел на рдеющие угли, односложно отвечая на вопрос Аюны о самочувствии. Царевна косилась на жениха с изумлением и состраданием. О Мармаре она спрашивать его не решилась. Похоже, встреча с призраком родича нанесла Сарсану не менее болезненную рану, чем стрелы воинов Аршага. «Уж не плакал ли он?» — думала она, вглядываясь в его лицо. «Да нет, мне мерещится». «Я виноват перед ним», — сказал вдруг Шерам, поворачиваясь к царевне. В его голосе звучало острое горе. «Мармар -мар погиб по моей вине. Этого нельзя исправить. Теперь его дух бродит по земле, не обретя перерождения. И в этом тоже виновен я. Что я должен сделать, чтобы искупить вину? Отдать ему свою жизнь? Я готов, но он исчез». «Мармар -мар приходил не за тобой. Он желал забрать мою жизнь в уплату долга», — подумала царевна. Ты мог бы отдать меня ему, но не захотел». Непонятное волнение вдруг охватило ее. Аюна чувствовала, как ровь шумит в ушах, как горят ее щеки. Ей захотелось что-то сделать для шрама, но она не знала, чем можно его утешить. «Если это в самом деле был Мармар, -мар, — робко произнесла она, — сегодня ты вернул ему долг, и он его принял. Думаю, он больше никогда не придет». Но ее слова вовсе не утешили шрама. Он стиснул челюсти, встал, перебрался на лежанку и лег, отвернувшись к стене. Аюна глядела ему в спину, на черную косу с серебряным граненым шипом, на толстую белую повязку на руке пониже плеча. «Я думала, ты умеешь только сражаться и убивать. И если бы ее спросили, что она сейчас чувствует...» Она бы не сумела ответить.